Эпизод 97 седьмой. Окрестности Ленинграда. 3 января 1943 года. Мягкая зима. Все шло по плану. 1 января в первое утро Нового года пришли ребята из похоронной команды, взяли труп с ящиков, думая, что это Даниэль Гюдесон, и на санях увезли на участок Север. Когда я об этом вспоминаю, мне по-прежнему хочется смеяться. Снимали с его головы мешок, прежде чем кинуть труп в могилу, или нет? Меня нисколько не беспокоило. Они ведь не знали ни Даниэля, ни Синдра Феуке. Беспокоило меня только то, что Эдвард Мускин заподозрил, что Феуке не дезертировал, что его убил я. Но что он может сделать? Тело Синдра Феуке уже сгорело, а его душа пусть горит вечно и лежит среди сотен таких же неузнаваемых останков. Но этой ночью, стоя в дозоре, я решился на самое отчаянное предприятие. В конце концов я понял, что Даниэлю нельзя лежать там в снегу. Если зима будет теплой, труп в любой момент может вылезти из-под снега, и тогда я буду раскрыт. А как я ночью представил себе, что с телом Даниэля сделают лиса и хорек весной, когда снег оттает, то тут же решил выкопать труп и оттащить его в братскую могилу. Все равно земля там освещена капелланом. Конечно, я больше боялся наших караульных, чем русских. Но, по счастью, у пулемета дежурил Халгрим дали, тупой приятель Фелки. К тому же и небо было облачным, и, что намного важнее, я ощущал, что Даниэль со мной, да, что он во мне. И когда я, наконец, затащил труп на ящике с боеприпасами и начал повязывать ему на голову мешок, Даниэль улыбнулся. Я знаю, что недосып и голод часто играют с мозгами злую шутку, но я сам видел, как его застывшее мертвое лицо преобразилось прямо на глазах. Странно, но я не испугался, а, напротив, обрадовался и почувствовал себя уверенней. Потом я прокрался в укрытие и заснул, как дитя. Не прошло и часа, как Эдвард Мускин разбудил меня. Случилось то, что я и думал, и я постарался изобразить искреннее удивление, услышав, что труп Даниэля появился снова. Но Мускина я не убедил. Он был уверен, что там лежит Феуке, что я убил его и положил на ящике. Надеюсь, что ребята из похоронной команды решат, что в первый раз забыли его забрать, и вернуться за телом. Когда Дали снял мешок, и Мускин увидел лицо Даниэля, они сдали, только рты разинули. А я изо всех сил удерживался от смеха, чтобы не выдать нас, Даниэля и меня.